Глава тридцать шестая, в которой мы добираемся до цели, а цель добирается до нас. В этот день лишь однажды в районе полудня мы напоролись на вынужденную остановку, когда дорога впереди оказалась затянута очередным туманом перезагрузки, но нам повезло застать лишь окончание процесса, и пока мы обедали, заняв таким нехитрым способом минуты вынужденного простоя, Туман благополучно развеялся. Закончив трапезу, мы тут же спокойно продолжили путь. И тем же вечером, наконец, достигли намеченного участка межрегиональной границы, кои оказалась относительно невысокая горная гряда. Расчитанных на шестерых дорожных припасов в машине осталось слишком много для сократившегося на треть отряда, а поскольку крутой горный склон для нашего авто был, увы, непреодолим и дальше нам пришлось двигаться на своих двоих, мы бросили часть припасов в машине, взяв с собой лишь рюкзаки с водой и сухпайком из расчета на несколько дней». К тому времени я уже практически полностью оправился от вчерашних травм и на покорение горного склона выступил снова в ранге полновесного лидера отряда. Поскольку все четверо игроков были уже с достаточно прокачанными параметрами, подъем на примерно 200-метровую вершину горной гряды мы преодолели достаточно бодро, всего-то часа за два. На всем протяжении подъема мне лишь раз пришлось страховать крестников над двадцатиметровым, практически отвестом участке стены. Все остальное восхождение парни прошли самостоятельно. Ну а перевалившая через гроссмейстерский рубеж развития слеза вообще обошлась без моей помощи, удивив наличием в своем загашнике дара, сходного с моим вертикальным ходом. Секрет незначительной высоты горы и относительно легкого восхождения на межрегиональный раздел оказался прост. Как выяснилось на верхотуре, подъем в гору был лишь малой частью эдакой прелюдии испытания, уготованного отчаянным покорителем новых регионов. В лучах заходящего солнца с покоренной вершины нам открылся грандиозный панорамный вид на широченный метров в 300-400 каньон, бездонный провал пропасти которого скрывался в непроглядном сером мареве то ли дыма, то ли тумана. С противоположной стороны возвышался точно такой же отвесный обрыв, за которым имелся спуск по горным тропам вниз на равнину уже 12-го региона. Но имеющаяся в моем арсенале летная обилка, разумеется, легко решала для нашего отряда эту неодолимую для подавляющего числа игроков проблему. Вот только разом переносить над пропастью троих игроков после утомительного подъема я не рискнул. Переноска же друзей по очереди осложнялась необходимостью ожидания 35-минутного отката между активациями «стремительного перелета». Поэтому, посовещавшись, мы решили не пороть горячку на ночь глядя, а спокойно заночевать на замеченной недалеко от вершины относительно ровной площадке и потом с утра при ярком солнечном свете заняться челночными перелетами над пограничным каньоном. В какой то веки нам повезло. Ночью никто из дежуривших по очереди игроков не сомкнул глаз, обошлось без нападений на спящий отряд стай местных горгулей. Последующее же утро порадовало безоблачным небом и ярким солнцем, реализовать при которых вчерашнюю вечернюю задумку удалось без сучка и задоринки. Первыми я перенес через каньон относительно легких слезу из скунса. Активация скрытой ступени легче пуха, стремительный 10-секундный перелет над пропастью, и вот мы втроем уже стоим на противоположной горной гряде, а оставшийся на старом месте жаба вынужден коротать в одиночестве 35 минут отката. Потом обратный перелет за тяжеловесом-крестником, ожидание очередного отката и, наконец, общее воссоединение отряда на горной вершине 12-го региона. Дальше последовал утомительный трехчасовой спуск, и примерно в районе полудня мы спустились на соседнюю равнину. Здесь, в отличие от оставшегося за горным каньоном 14 -го, вместо зеленого лесного кластера горная гряда опустилась в бескрайнюю графитовую пустыню. Это косвенно подтвердило нашу догадку. что таинственный замок Ордена Хранителей скрывается от посторонних глаз где-то в черноте. Сверившись со своей картой, Скунс заверил нас, что до замка по черноте нам придется добираться еще примерно полсотни километров, что, по самым оптимистическим прогнозам, грозило затянуть поход часов на двенадцать. Поэтому перед тем, как отправиться в длинный утомительный переход, мы решили сделать часовой привал, пообедать и хорошенько отдохнуть. Черный угольный песок под ногами, пронзительно синее бездонное небо впереди и раскаленный диск солнца над головой, жарящий, как грёбаная паяльная лампа. «О, Стикс, как же я все это ненавижу! Не знаю, сколько дней мы уже шли по черноте». Первую ночь еще смутно помню, когда на руках и плечах по очереди нес едва живых от усталости путников, а дальше у меня с самого начались провалы в памяти от чудовищной усталости. Единственное, в чем я был на все сто уверен, что если хоть на секунду перестану переставлять налившиеся свинцовой тяжестью ноги колоды, то тут же рухну в гребаную пыль и сдохну, Не знаю, что там за хрень творится с картой Скунса, но по его заверениям до замка осталось пройти еще около трех километров. Так он говорил час назад и два часа назад, и еще фиговую тучу часов до этого. Взятые с собой еда и вода давно закончились, и выброшенные пустые рюкзаки рассыпались чернильным прахом где-то далеко за нашими спинами». А мы шагали и шагали и шагали по бесконечной, как море черноте, остановка, в которой грозила неминуемой смертью. Из-за застилающего глаза пота белое пятнышко на горизонте я поначалу принял за очередной оптический обман. саринка в глаз попала, вот и примерещилась. Но кружечное пятно не исчезло, даже когда хорошенько кулаками протер оба глаза. Более того... Оно даже как будто увеличилось в размере. «Вы тоже это видите?» Хриплый, каркающий голос жабы развеял мои сомнения. Судя по равнодушным кивкам спутников, белое пятно на горизонте увидели все. В течение следующей минуты пятно разрослось до огромного облака, затмившего собой треть горизонта. «О, Стикс, какое счастье! Наконец-то тень!» Оно надвигалось на нас, как горная лавина, и примерно в километре или двух, поди угадай, в пустыне точное расстояние вдруг рухнуло вниз, как белый вал из Полинского водопада. И чудеса на этом не кончились. Нет. Походу, с этого впечатляющего действа они только начались». Безвучно ударившийся черный песок, исполинское белое облако обернулось сотканным из тумана величественным замком, в высоченных стенах которого на месте ворот замерцала радужная арка путеводного портала. Слеза первой рванула к нему, и, забыв на адреналине об усталости, мы с секундным опозданием побежали следом за ней. Но... Невесть, откуда вдруг появившийся в неподвижном аду черноты легкий порыв освежающего встречного ветра, принес до дрожи знакомый запах кисляка. Белый туман замка мгновенно утратил свою чарующую красоту, и все мы дружно остановились». Открывшийся на границе самой смерти портал на наморгнул, и у каждого перед глазами загорелся таймер обратного отсчета 0100-0059-0058. Решение необходимо было принимать немедленно, ведь портал был не в двух шагах, до него еще нужно добежать. Меня озарило, я обернулся к друзьям и на раскрытой ладони протянул каждому по извлеченному из ячейки инвентаря костяному шарику. «Да, сфера неуязвимости способна на несколько секунд задержать воздействие кисляка», — развеяло опасение крестников слеза. Все разобрали по активатору защитного артефакта и снова побежали ко входу порталу. «Только не вздумайте давить шарики раньше времени!» Продолжила на бегу доставлять парней моя подруга. «Только за шаг до портала, иначе...» Дальнейшие слова замерли у слезы на губах, потому что грифельный песок перед радужной аркой вдруг вспучился исполинским фонтаном и тут же обернулся зловещим черным туманом, рванувшего нам навстречу кошмара. Интерлюдия одиннадцатая Инстинкты сработали быстрее мысли, и она рванула в сторону от друзей с короговоркой на бегу, фразы-активаторы двух подряд даров. Пробудившийся первым лакобы кусочек вынудил набегающего на отряд монстра выбрать приоритетной целью, вильнувшую в сторону слезу, а сработавший еще через секунду летящий бег – позволил резко ускориться и буквально выскочить из-под щупальцев почти настигшего ее черного тумана. Третья фраза активатора запустила навигатор, и с помощью этой обилки, улепётывающей от монстра девушка, получила возможность отслеживать преследователя на появившемся на периферии зрения небольшом экранчике, избавив тем самым себя от необходимости вертеть головой на бегу. Сумасшедшее ускорение летящего бега позволило сохранить образовавшуюся между слезой и преследователем дистанцию примерно в 6-7 метров. Вот только действие этой обилки было ограничено ровно одной минутой, а дальше... Даже подумать было страшно, что станет с ней, когда чернильный туман кошмара коснется таки ее спины... Она сгинет в небытие без шанса на воскрешение и навсегда станет очередной безликой тенью в коллекции тенеловов. Убегающая девушка вдруг испытала яркое ощущение дежавю. С ней уже однажды было такое. Она убегала от скреббера, сжимая в руке костяной шарик сферы неуязвимости. Тогда у нее из-под ног вдруг стали выстреливать клубы молочно-белого кисляка. из-за спонтанно начавшейся, смертоносной для всего живого перезагрузки кластера. Теперь же у нее под ногами точно так же клубилась графитовая пыль черноты, но конечной гибелью грозил все тот же гребаный туман, преследующий ее по пятам, правда, на сей раз не белый кисляковый, а черный непонятного чудовища. «От судьбы не уйдешь!» Пропыхтела, задыхающаяся от запредельного ускорения бегущей с мрачной решимостью биться до последнего вздоха, покосилась на правый кулак с зажатым костяным шариком. стиксе безвыходных ситуаций не бывает», — раздался в голове отчаявшейся девушки хорошо знакомый насмешливый голос. «Я принимаю твою жертву в этой игре, засчитываю исполнение задания и активирую заветное желание. Удачной игры, игрок!» В следующее мгновение бегущую девушку ослепила вспышкой портала. В секунды распахнувшаяся перед ней радужная арка поглотила залетевшую внутрь слезу и тут же схлопнулась, оставив с носом потерявшего в очередной раз законную добычу кошмара.